Проба пера. За больничным забором находилась довольно большая автостоянка, закрытая со всех сторон тонкими хрупкими березками. Припаркованных машин было немного, суеты никакой, и лишь одна иномарка могла привлечь к себе внимание. В иномарке сидели двое крепких парней, лениво потягивали из баночек пепси и следили за входящими и выходящими из больницы. Наконец, они заметили Гриднева, покидавшего с оглядкой главный больничный вход. Полковник торопливой трустой приблизился к своим задрипанным «Жигулям», стал возиться с замком, наконец открыл его и нырнул внутрь. Один из парней набрал по мобильнику номер. Сапог вышел. Минут через десять можно встречать. Больница осталась далеко позади. Старенький «Жигулёна» Гриднева лихо нёсся по укатанной дороге, встречного транспорта почти не было. Вдали белела высокими домами Москва, до неё оставалось каких-то километров пять. Вдруг под «Жигулями» что-то громко хлопнуло, машину силой крутануло, занесло в сторону, и Гряднёв с трудом удержал руль, чтобы не свалиться в довольно глубокий кювет. Он выбрался из салона, обошел вокруг четырехколесного коня, увидел вспоротое заднее колесо. Чертыхнувшись, Гряднев открыл багажник и стал доставать оттуда запаску. Затем достал домкрат, баллонные ключи, принялся отвинчивать гайки на прорванном колесе. Со стороны города вынырнула белоснежная иномарка, серьезной скоростью подкатила к пострадавшим жигулям, резко затормозила. Из нее выглянул Вадим Тихомиров, поинтересовался. «Земляк, помощь не нужна?» Гриднев раздраженно бросил взгляд в его сторону и огрызнулся. «Спасибо, справлюсь». «Нет, так не годится». Тихомиров надел тряпичные перчатки, вышел из машины, подошел к «Жигулям». «В дороге надо выручать друг друга». Он оттащил прорванное колесо, помог Гридневу приладить запаску точно на болты, Принес из своей машины насос, стал подкачивать шину. «Чего на таком металлоломе ездишь?» – спросил Вадим. «На лучшую не заработал», – пожал плечами полковник. «Так не бывает. Мужик вроде молодой еще, крепкий. По профессии кто?» «Никто. Вояка. Бывший. Звание». Гряднев бросил на незнакомого крутого парня недовольный взгляд. Звание нормальное, серьезное. «И что, не можешь устроиться?» Полковник вытер ветошью руки, более миролюбиво объяснил. «Да вот ездил к дружку в больничку. Может, со временем возьмет». «А давай ко мне», — вдруг предложил Вадим. «От меня как раз начальник охраны ушел». «Не», — повертел головой полковник. «Я подожду друга». Там перспектива, дай Боже. «Да пока твой дружок будет очухиваться, ты у меня поработай», — продолжал уговаривать Вадим. «Мне вот как нужен начальник. Плачу по-божески». «Сколько?» Вадим ответить не успел. С ними поравнялась еще одна иномарка. Из нее показались два молодых крепких парня. Один из них крикнул. «Чего, мужики?» «Может, подсобить?» «Спасибо, все нормально», — отмахнулся Вадим. «Не, вы не стесняйтесь. Если чего, за запаской сгоняем». «Все нормально», — сказал, — «привет». Иномарка умчалась. Гряднев, глядя ей вслед, процедил сквозь зубы. «Твари!» Вадим удивленно уставился на Гриднева. «Ты чего? Они ж помочь хотели». «Ненавижу». Я афган прошел Абхазию, Чечню и еле концы с концами свожу, а эти желторотые, он на каких тачках гоняют? Вадим рассмеялся. Это в тебе старая классовая закваска срабатывает. Гриднев в сердцах сплюнул, подошел к парню. Но ты вот скажи мне, откуда у них бабки, чтоб такую дороговизну покупать? «Они что, на заводах вкалывают, уголек роют, на скважинах торчат?» «Откуда?» «Да какая разница?» — с улыбочкой ответил тот. «Катаются, и слава богу. Люди должны хорошо жить, иначе нахрен нужна жизнь вообще. Знаешь, сколько я тебе буду платить? Но ну? «Пять штук баксов. В месяц, естественно». «А чего так много?» Несколько опешил полковник. «За квалификацию. Фирма у меня серьезная. Нужна серьезная охрана». «Это мы можем». Вадим достал визитку. «Вот тебе телефон. Завтра звонишь, с понедельника работаешь. Но учти, спрашивать буду, как с военного». «А ты вообще кто? Совсем крутой?» «Дальше некуда!» — засмеялся тот. «А если захочу потом уйти? Я ведь другу обещал?» «Уйдешь, какие проблемы? Только заранее предупредишь!» Вадим подмигнул полковнику и направился к своей иномарке. Гряднев с удивлением посмотрел ему вслед. В полном недоумении пожал плечами, открыл дверцу «Жигуленка» и завел двигатель. Вадим сидя в своей машине посмотрел через стекло заднего вида на удаляющийся Жигуль Гриднева, набрал по мобильнику номер. Петрович, но ну, все в лучшем виде. С понедельника я его беру. Он рассмеялся. Колесо разворотило налоса. Хорошо, что не оба. Да, ребята обозначились. Нет, они были ни к черту. Мужик покладистый, задолбанный. Сразу же выложил, что был у дружка в больнице. По работе, говорит, к нему приезжал. Да, беседа ихняя у меня записана. Приеду, послушайте. Батя, привет. Маша не могла взять в толк, зачем ее зовут к ректору, поэтому какое-то время нерешительно потопталась возле массивной двери с табличкой «ректор» и только потом толкнула ее. Войдя в секретариат ректората университета, она увидела крепкого телосложения молодого человека и секретаршу. Здравствуйте. В чем опять провинилась? Секретарша снисходительно взглянула на нее, показала на дверь. Вас ждет ректор. Молодой человек как-то слишком внимательно посмотрел вслед Маши. Она почувствовала его взгляд, показала язык и закрыла за собой тяжелую дверь кабинета ректора. Ректор, плотный, невысокий, с улыбчивыми глазами, вышел из-за стола, пожал настороженной девушке руку, жестом указал на стул. Маша присела на самый краешек и, кося под дурочку, улыбнулась. «Живу как мышка, никого не трогаю. Какие проблемы, Виктор Викторович?» «Проблем никаких». Ректор присел рядом. «Просто хочу вас, Маша, поздравить». «С чем?» «Думаю, вы догадываетесь». «Насчет отцовского президентства?» «Так это еще вилами по воде писано». «Я бы так не сказал». Ректор вернулся за стол, просмотрел какие-то бумаги. «Все, Маша, намного серьезнее, чем вы себе представляете». «Например, хотя бы потому, что отныне вас будут охранять». «Да ладно!» — засмеялась девушка. «Меня?» «Вас!» — ректор был серьезен. «С вами теперь всегда будет рядом охранник». «Граждане, вы чего? Какая охрана? Какой президент?» «Отец в больнице. Он на эту тему даже еще не высказался?» «А тут такая хрень раскручивается!» «Значит, уже кто-то высказался за него. И подозреваю на очень серьезном уровне». Маша решительно поднялась. «Да не хочу я никакой охраны. Не хочу призрака. На улицу. А он за тобой. Ты с подругами, и он рядом. Ты, простите, в туалет, а он за дверью? Я хочу жить свободно и самостоятельно». «Я могу вас понять». Но помочь не моя прерогатива. Охранник, кстати, в приемной. Вы могли его видеть. «Толстый, мордатый?» «Примерно. Зовут Саши». Маша рассмеялась. «Почему-то всех охранников обязательно зовут Сашами. И физиономия у них одинаковая. Пачки. Вот такие». «Видимо, это профессиональное. Я позову его». Ректор направился к двери, но Маша остановила его. «Вы не шутите, Виктор Викторович?» Тот внимательно посмотрел на нее. «Я похож на шутника?» «До сегодняшнего дня не очень. Но я все равно не верю и ничего не понимаю. Раненый отец, больница, газетная муть, а теперь охранник. Как в плохом кино». Ректор, понимающий, прикрыл глаза, улыбнулся. «Жизнь Маша очень часто смахивает почему-то именно на плохое кино». Он приоткрыл дверь, позвал кого-то. В кабинет вошел тот самый молодой плечистый парень, кивнул Маше. «Здравствуйте, Саша». «Здравствуйте, Маша». Она не выдержала, рассмеялась в возникшей рифме, внимательно посмотрела на охранника. «Значит, вы будете все время ходить за мной?» Саша пожал мощными плечами. «Почему только ходить? Иногда ездить». «На чем?» «На моей капсуле смерти?» «Вам выделен служебный автомобиль». «Жигули?» — с иронией спросила Маша. Саша смутился. «Зачем?» «Покруче. Иномарочка». Девушка торопливо посмотрела сначала на ректора, потом перевела взгляд на охранника. «Это вы серьезно?» «У нас все серьезно!» Маша вскинула вверх руку и выкрикнула «Ес!» «Плохое кино, кажется, становится нормальной жизнью!» Закончили занятия. Маша с однокурсниками выскочила из дверей института и увидела во дворе поджидающего ее охранника. Он, привстав со скамейки, смотрел в сторону шумной студенческой компании. Маша замедлила шаг и сказала своему другу, долговязому Косте. «Видишь? Человек-кувалда». «Ну, блин!» — присвистнул Костя. «А я думал, прикол». «Какой прикол?» «Торчит, как памятник дебилизму». Костя рассмеялся. Правда похож. А то! Ну, привет, я пошла. Ты чего? Попытался остановить ее Костя. А по пивку? Тепло, погода класс. Вся группа гребет на Тверскую. Она отвела его руку. Отпадает. Во-первых, я не стадное животное. Стадом не хожу. Во-вторых, мама ждет. А в-третьих, куда от такого денешься? Стану пить. Он в кружку будет заглядывать. «И что, теперь все время так?» «Без понятия. Родители из больницы выпишутся, будем разбираться. Салют!» Она, махнув рукой, быстро направилась к охраннику. Однокурсники удивленно смотрели ей вслед. Какой-то парень крикнул вслед девушке. «Маш, ты куда?» «А у нее теперь охранник», — ответил за нее Костя. «На машине». Дочка будущего президента как-никак. Иномарка оказалась уютной и юркой. Она лихо неслась по улицам. Саша, мощный молчаливый, вращал руль одним пальчиком, суровой, сосредоточенно глядя на дорогу. Маша некоторое время просто наблюдала за ним, потом не выдержала, поинтересовалась. «А спросить можно?» «Можно», — буркнул Саша. «Вы кто?» «Охранник». Маша рассмеялась. «Это я поняла». А откуда?» «Из милиции?» «Из ФСБ?» «Я ваш охранник». «Вам нельзя отвечать?» «Можно, спрашивайте». «Кто ваш начальник?» «Вы его не знаете». «Он военный?» «Не знаю. Не интересовался». Маша откинулась на спинку сиденья, шумно выдохнула. «Блин!» «С вами можно хоть о чем-то поговорить?» «Можно», — в той же манере ответил охранник. «Говорите». «У вас есть девушка?» «Нет». «Почему?» «Вы же взрослый парень». «Нет времени. Все время на работе». «И что, один?» «С мамой». Маша помолчала, а потом спросила, чтоб нарушить неловкую паузу. «Мама знает, кем вы работаете?» «И это не надо». «Блин». «Но вы можете хоть на что-то нормально ответить?» «Могу». «Вы знаете, почему меня охраняете?» «Знаю. Приказали». Маша расхохоталась, снова откинулась на спинку сиденья и замолчала. Во дворе дома Саша аккуратно припарковал машину, и двинулся следом за девушкой к подъезду. «Дальше я сама», — сказала Маша. «Я провожу, положено». Девушка спорить не стала, бесполезно. Они прошли в подъезд мимо охранников. Саша никак на них не прореагировал и вызвал лифт. Охранник проводил Машу до двери квартиры, дождался, когда девушка войдет, и вошел следом. Маша с удивлением наблюдала, как он сбросил туфли, протопал в глубину квартиры, заглянул во все комнаты, вернулся, предупредил. «Я внизу в машине». «Зачем? Я никуда не собираюсь». «Положено». Охранник ушел, а Маша прошла на кухню, взяла со сковородки какую-то еду и стала жевать, глядя в окно на Сашу, который вернулся к автомобилю. Маша включила музыку погромче, стала перебирать компакт-диски и не услышала, как в квартиру вошла мать. Рядом с ней стоял молодой человек, внешне поразительно смахивающий на Сашу. Он внимательно посмотрел на Машу, бегло окинул взглядом квартиру и сказал Елене, «Я внизу в машине». Елена удивленно взглянула на парня. «Вы мне не нужны. Я не собираюсь выходить». И тем не менее я внизу, в машине. Охранник ушел. Мать подошла к Маше, вдвоем они проследили, как он подошел к машине Саши, что-то сказал ему и направился к своему автомобилю. Елена посмотрела на дочь, печально усмехнулась. «Вот, похоже, и началась наша новая жизнь». «Мне это не нравится», — решительно заявила дочь. «Не хочу, мам». Та пожала плечами. К сожалению, от нас это уже не зависит. Значит, зависит от папы. Дай мобильник, я ему позвоню. Мать обняла дочь, отдала ей мобильник. Звони. Но, боюсь, от него тоже ничего не зависит. Я только что от него. Мы, дочь, попали в какую-то очень серьезную игру. Маша набрала номер, послушала автоответчик сообщивший, что абонент недоступен и что надо позвонить позднее. «Наверное, спит. Или кого-то принимает», — предположила Елена. В больнице был тихий час. В коридорах не души. Двери всех палат закрыты, над входом в отделение горящая красная строка. Тихий час. Просьба соблюдать тишину. Утилов дремал в мягком глубоком кресле и не сразу среагировал на трех человек, которые быстро прошли по коридору в сторону кабинета профессора. Он поднял голову, настороженно посмотрел им вслед. Что-то ему не понравилось стремительности и некой таинственности прибывших. Он приподнялся из кресла и стал издали наблюдать за ними. Одного он узнал сразу. Это был известный бизнесмен. Семен Лазовский. Двое других, судя по выправке, его телохранители. Утилов быстро направился к одной из палат, своим ключом открыл ее, войдя, запер за собой. Достал из тумбочки небольшой прибор, быстро настроил его, приложил к голове наушники и стал ждать. Лазовский деликатно постучал в дверь профессорского кабинета, затем толкнул ее. Телохранители привычно заняли места за порогом. Профессор был на месте. Он довольно торопливо вышел из-за стола, направился навстречу гостю. «Что ж вы не позвонили сразу? Я бы встретил». Лазовский, пожав ему руку, тут же сунул хрупкую ладонь в карман. «Меньше внимания, больше свободы. Как больной?» «Надеюсь, отдыхает. Я могу его проведать?» Профессор, понимающий, усмехнулся. «Но вы ведь именно для этого приехали?» Лазовский внимательно посмотрел на доктора, коснулся его халата. «Можно откровенно?» «У нас все откровенно. Как часто, Погодина, проведывают люди, так сказать, неродственных отношений, не самые близкие друзья. Понимаете, о чем я, профессор?» «Конечно, понимаю», — кивнул тот. «Жена приезжает, дочь реже, прочее. Трудно сказать. Во-первых, я не слежу. А во-вторых, их серьезно фильтрует помощник. Странно, что он вас не заметил». «А если я оставлю здесь одного из моих людей? В качестве, скажем, медбрата. А какой смысл?» Я на днях выпишу пациента. С одной стороны, он фактически здоров. С другой, сам рвется на волю. Лазовский привычно хохотнул. Рвется? Он хоть понимает, что его ждет на воле? Думаю, не очень. Может, поэтому и торопится выскочить отсюда. Любопытно. Проводите меня в палату. Они вышли из кабинета, и процессия во главе с профессором направилась по больничному коридору в сторону палаты Погодина. Юрий Алексеевич не спал, лежал на кровати, что-то читал. Увидев посетителей, он крайне удивился и отложил чтиво. Лазовский подошел с войски, похлопал больного по плечу. «Прости, Юрий Алексеевич, что без предупреждения? Хотел раньше, не получалось. Суета, сам знаешь». Профессор почувствовал себя лишним. «Я могу удалиться?» «Спасибо, профессор», — кивнул олигарх. «Я буквально на полчаса». Доктор ушел, Лазовский взял стул, подсел к больному поближе. «Удивлен?» Погодин улыбнулся. «Не то слово». «Я сам, честно, удивлен». «Сколько мы с тобой не пересекались?» «Не считал». «Ну, неважно. Ты ведь догадываешься, по какому я поводу?» Погодин с насмешкой взглянул на него. «Не боялся сюда явиться?» «Я с охраной». «Я не об этом. Могли ведь засечь посторонние глаза». Лазовский мелко и с удовольствием рассмеялся, снова похлопал Погодина по плечу. «Во-первых, тихий час, а во-вторых, твоя игра уже перестала быть тайной, бояться нечего». Утилов сидел на койке и в наушнике внимательно слушал, о чем говорят в палате Погодина. Моя игра? переспросил Погодин. Ну, скажем, наша. Снисходительно отмахнулся Лазовский. Послушай, Юрий, можем откровенно. Попробую. Мы ведь самым серьезным образом ставим на тебя. Мы это кто? — Ты? — И я в том числе. — Ставите, не спросив моего согласия? Лазовский снова рассмеялся. Такая была у него привычка. — А зачем? — Когда невесте дарят колье стоимостью пять миллионов долларов, ее не спрашивают, хочет она его получить или нет. — Для вас я невеста? — Именно. Красивая, желанная и, прости, девственная. Ты у нас, Юра, девственник, как политик. А это самое главное для доверия перед избирателями. Погодин внимательно посмотрел на гостя, встал с кровати, и подошел к окну. Лазовский остался сидеть, наблюдая за ним. «Я не верю тебе, Семен. Ни одному слову не верю». Всё держишь в голове историю десятилетней давности?» «Такое не забывается. Ты кинул меня. Проф движение только набрало силу, мне крайне нужна была твоя поддержка, помощь. Но ты отскочил. Отпрыгнул в сторону». Лазовский тоже встал, остановился рядом с Юрием Алексеевичем. «Помню. И не стану отпираться. Да, я отпрыгнул потому что поверил тогда президенту. Его внимания, поддержка дорогого стоили. Теперь все стало на свои места. Президент предал всех, в том числе и меня. И нам нужен другой человек, другой лидер. Погодин внимательно посмотрел ему в глаза. «И все-таки уточни. Нам? Это кому?» Тому, кто делает Россию, управляет ею, тем, кто болеет за ее будущее. Погодин подошел к холодильнику, достал оттуда бутылку виски, налил в два стакана. «Тебе врачи разрешают?» — не без юмора спросил олигарх. «Главное, что я сам себе разрешаю». Он подал один стакан гостю, вторым чокнулся. «Вот что, дорогой Семен Маркович!» «Я достаточно хорошо тебя знаю, знаю, что ты на одной доске не играешь, минимум на двух. Поэтому давай выпьем за дальнейший наш эксперимент и посмотрим, кто объявит шах, а кто поставит мат». Лазовский, крайне удивленный, уставился на Погодина. «Значит, ты принял решение?» Я этого еще не сказал. Я сказал о нашем дальнейшем эксперименте, и не более того. Я принимаю твой тост, но, уверяю сверху окажемся мы оба. Погодин улыбнулся, предупредительно покачал пальцем. Боюсь, тесновато будет. Это ты поставил охрану моим женщинам? Охрану? Думаю, спецслужбы. Опередили. Посмотрим. Лазовский ушел. Погодин подошел к окну и стал смотреть во двор. Видел, как резко умчался кортеж автомобиля олигарха, как ворота въехала с мигалкой неотложка, как больные прогуливались по аллее, ведя тихие и одинаковые разговоры. Дверь палаты открылась и вошел со счастливой улыбкой Утилов. Погодин вопросительно уставился на него. «Ты чего?» Утилов достал из кармана кассету, показал ее кандидату. «Весь твой разговор с олигархом здесь». «Как это? Секрет фирмы? А зачем?» «Рассуждения такой сволочи, как Лазовский, надо записывать каждый раз, чтоб потом не отвертелся». Мерседес Сергеем Горленко остановился как раз напротив подъезда. Он махнул водителю и направился ко входу. Набрал код, еще раз дал знать водителю, что поезжал, и скрылся за дверью. Консьержка уже спала. Горленко вызвал лифт, вошел в него, нажал нужную кнопку. На своем этаже покинул лифт, подошел к двери своей квартиры, и тут на него кто-то навалился. Их было трое. Били журналиста сильно и изобретательно, щадили лицо, старались попасть по ребрам и ногам, подняться не давали, а если Сергею это и удавалось, снова валили на пол и принимались наносить удары еще посильнее.